Глава тринадцатая Мы стояли над упавшим телом некроманта. Его же голова, прокатившись по каменному полу, оказалась повернута лицом ко мне. Ее безжизненный взгляд выражал немое удивление, застывшее в момент смерти. Он явно рассчитывал, что сможет справиться с нами неожиданной атакой. Но не свезло. Смерть настигла его неожиданно. Он-то явно надеялся жить вечно, но не судьба. Впрочем, это всегда бывает так. Она приходит всегда неумолимо. И неподобному ему пытаться избежать этой неминуемой встречи. «Эх, может, не стоило его убивать так быстро? Он мог бы еще помучиться, да и полезной информации поделиться». Тяжко вздохнул проф. «Ну, я бы тоже не против. Но все самое важное он уже рассказал». и не стоило рисковать. Все же он, владелец замка, мог и вдарить чем посильнее, если дать ему время. Скривился я. «Эх, ты прав! Конечно, не слушай мои старческие брюжания. Просто уж слишком легко он ушел за то, что натворил». Вновь вздохнул профессор. «Не могу не согласиться. Жаль, источник придется оставить. Было бы неплохо им нагадить и захватить его». Но тогда станет ясно, что был кто-то еще. Нас будут искать. А так, может, спишут на сражение между ними. Убили друг друга. И ладно. Что-то мне подсказывает, что и так будет ясно, что тут постарался кто-то другой, — хмыкнул я. Объяснить отрубленную голову пастора будет трудновато. К тому же оставлять ее здесь я не собираюсь, как и головы всех остальных. Все же не стоит оставлять им возможность поднять трупы и допросить. «Хм, тут ты прав, пожалуй. Забыл и об этой их неприятной особенности. Давно не имел дел с некромантами», — скривился старик. «Ну, тогда, может, оно и к лучшему». После нашего разговора мы спустились вниз. Дверь к источнику была спрятана в подвалах, но весьма хитро. Без подсказки от пастора найти ее не удалось бы. Это был физический механизм. По всей видимости, этот некромант был большим любителем подобных штучек. И я его даже понимаю. Против других магов, что слишком полагаются на магическое зрение, это отличный трюк. Сам источник подчинить удалось достаточно быстро. Ведь был он намного слабее того, что находился в моем замке. Украшение прошло без особых проблем. Я бы даже сказал уже как-то буднично. Что-то слишком часто я участвую в подобном. Сомневаюсь, что другим магам так везет. Переход источника к новому владельцу – достаточно редкое событие. Разве что в вольных баронствах это происходило чаще. Но это было раньше. Да, по сути, этот источник мне бесполезен, ведь жить я тут не собираюсь. Да и сражаться поблизости вряд ли буду. Но если уж выдался такой шанс, то нельзя было им не воспользоваться... Зато немного затрудним работу с ним другим некромантом. А в том, что кто-то придет на его место, я не сомневаюсь. Магов всегда больше, чем источников для них, и бесхозным оставлять его точно никто не будет. Скорее всего, он перейдет к новому ученику Стертона, когда его выберет. Стоит постараться, чтобы и он повторил участь своего предшественника, если представится такая возможность. Кстати, а может тело пастора полностью уничтожить? Если нет доказательства его смерти, то могут подумать, что он сбежал. На миг задумавшись, предложил я. А что, хорошая идея. Испугался гнева учителя. Как раз будет объяснение, почему источник все еще занят. Ну, вообще неплохой вариант. Гарантий, что поверят, конечно, нет, но мало ли. Пусть лучше ищут его, а не нас. Согласно кивнул проф. Ну а дальше началось медленное методичное отделение голов от телых владельцев. Главное было не упустить никого. Мы с профом закидывали их прямо в свои пространственные кольца. Не забыть бы потом их оттуда убрать. Мятежники также нам помогали в этом деле. И явно делали это не в первый раз. Пространственных колец у них не было, но мешки под эту работу они подготовили заранее. Потом сожжем их в лагере. Хохотнув, пояснил Лем, что может быть лучше аромата жареного мяса по утру. Все-таки странный у него юмор. Черноват, как по мне. Хотя, может, в такой обстановке по-другому никак. Каждый расслабляется, как может. «Проф, я тут подумал», – спросил я, продолжая это черное дело, «почему он не использовал артефакты против пространственного перемещения? Это мне сильно бы могло помешать и, возможно, спасло бы ему жизнь». «Возможно». «А он и использовал», – пожал плечами старик. «А по периметру?» «В замок ты бы так не проник, как мы ожидали». «Но артефакты довольно прожорливые. Так что бесконечно их расставлять по всему замку выходит довольно накладно. Слишком уж часто их придется заряжать», – хмыкнул он. «Хотя что-то мне говорит, что в замке Стертона и такое возможно». Уж он точно не будет мелочиться на артефакты. Стоит их захватить с собой. Естественно. Похлопал себе проф по кольцу. Я уже прихватил их с собой. С таким количеством можно будет не бояться их сломать и изучить куда тщательнее. Все же того одного было недостаточно. И когда только успел... Удивленно присвистнул я, в то же время отсекая очередную голову. Но вскоре мы, наконец... Закончили с этой неприятной работой. Тогда же я заметил, как повстанцы вытаскивают целыми связками оружия из замка. Да и про броню не забывали. Тут все может пригодиться. К счастью, все это можно будет списать на пропавшего пастора. Пусть думает, что он утащил в пространственных хранилищах все ценное. Уж деньги ему точно могли пригодиться, если решил сбежать от учителя. Так что мы решили им немного помочь». все же нам куда проще утащить что-то тяжелое. Впрочем, не стоит думать, что они совсем не имели таких полезных вещей, как пространственные кольца. Учитывая, что они противостоят некромантам, у которых подобные вещи явно всегда при себе, реквизировать их было вполне реально, просто не в таком большом количестве, как хотелось бы. У рядовых членов-мятежников ничего подобного не было. А вот братья вовсю пользовались данным преимуществом, Кольца местных некромантов мы им также отдали. Только вот артефакты из них позаимствовал проф себе, для изучения. Увы, ничего более полезного из них достать не удалось. А я бы не отказался от чертежей замка Сцертона или каких-то важных писем. Но чего нет, того нет. Это уже мечты, чтобы с собой таскали нечто подобное. Разве что кое-какие полезные записи все же были. Пастор напоследок рассказал о своей спрятанной тетрадке, где он хранил записи о грязных секретах других некромантов, на случай, если придется их шантажировать. Да, там были в основном некроманты не самого высокого ранга, но и уж точно не было сведений на лордов. Но все же, это тоже может пригодиться в будущем. «Вы закончили?» – спросил подошедший Ламберт. «Да», – кивнул я. Тогда давайте убираться отсюда. Все ценное мы уже вынесли. Не стоит тут находиться дольше, чем необходимо. Могут пожаловать гости». «Хорошо. Пока никто не появлялся. Было несколько наблюдателей, но мои люди их обезвредили. Кардинально. Предварительно успев опросить. Это люди окрестных некромантов. Они первыми узнали о том, что сюда направляется Бороус. Но вскоре лорды могут заинтересоваться». «Лучше не ждать их разведчиков». «Ладно, убираемся отсюда», – кивнул я, последовав за ним. «Малыми группами мы оперативно покидали эту местность. Лучше разделиться и замести за собой следы, прежде чем вернемся в лагерь. Нельзя, чтобы о нем узнали. Может, он и не самый важный и многочисленный, но все же. Даже он имеет значение. Тем более, что мы планируем передохнуть там». «Ну, как все прошло? Удачно!» Первым встретил нас в лагере Лоус. «И да, и нет», — слегка скривился я. «Некроманты мертвы, замок взят. Вот только нужной нам девушки там нет. Ее уже успели переправить к Стертону. Стертону? Это... неприятно», — поморщился он. «Я так понимаю, что на этом вы не остановитесь». и решите заглянуть в гости к лорду». «Правильно понимаешь», — вмешался проф, — «оставлять Лилию мы не собираемся». «Ясно. Я так и думал. Мы, конечно, поможем вам, но на многое рассчитывать не стоит. Все же, если бы мы были достаточно могущественными, чтобы убить хоть кого-то из лордов, то давно бы это сделали. А уж сделать это прямо в его замке маловероятно». Разве что проникнуть туда незаметно, но... Не уверен, что подобное получится. Нужно хорошенько подумать. Пока давайте остановимся на том, что передохнем сегодня. А завтра прогуляемся до его замка. Стоит оценить обстановку на месте, прежде чем что-то решать. Время у нас есть чуть меньше месяца. По крайней мере, я надеюсь на это. «Да, конечно, располагайтесь». Махнул он рукой в сторону нашего прошлого места сна. Утренние мысли всегда цветут лучше вечерних. Можно было бы сказать, что ночь прошла в волнениях после произошедшего, но нет, это было бы ложью. Милосердная тьма даровала мне спокойный сон, без тревог и сновидений. Может, оно и к лучшему. Ну а на следующее утро, после плотного завтрака, незамедлительно отправились в путь. Проф, естественно, решил идти со мной. «Стоит взглянуть лично на защитные артефакты. Ты, конечно, многому уже научился, но опытный взгляд все же скажет лучше», пробурчал он. Нашими сопровождающими вызвались быть оба близнеца. Так что вскоре мы уже были в дороге и, стараясь не делать долгих остановок, шли вперед. Казалось бы, от такого темпа Должен был первому стать профессор, но не тут-то было. Этот старичок еще многим фору даст. Двигался он немедленнее меня, хотя что-то мне подсказывает, что он мухлюет. Явно использует специальные артефакты. Впрочем, ему можно. Сам же ведь их и сделал. Но путь не может длиться вечно, и вот вскоре мы оказались на месте. Нашему взору... Предстал довольно мрачного вида замок. Его стены обветшали от времени. Явно за ними никто не следил. Впрочем, свою прочность они от этого явно не потеряли. Стоило взглянуть на замок магическим зрением, и впечатление кардинально менялось. Количество магической энергии вокруг него поражало. Мой замок явно защищен куда хуже. И я уже не говорю о множестве скелетов на стенах замка. что горящими зелеными глазами пристально и неусыпно следили за окрестностями. Здесь даже мышь не проскочит, не то что человек. И что-то мне подсказывает, что в темноте они видят не хуже, чем днем. Замок стоит на гористой местности, так что с подкопом будет явно трудновато. Да и думается мне, что данный вариант был предусмотрен. Не стоит недооценивать параною старого леча. Барьер, окружающий это строение, явно не даст проникнуть по воздуху. Да и в принципе сделать это незаметно. Да, он не самый мощный, но для обнаружения вполне хватит. Да и в случае атаки что-то мне говорит, что его кардинально усилит. Все же даже лорд вынужден экономить. Нельзя тратить магию бесконтрольно. Возможно, на этом удастся сыграть. Про возможность переместиться внутрь тенями я даже не думал проверять. Если уж у его ученика была защита по периметру, то тут тем более. Лучше даже не пытаться, чтобы не вызвать случайную тревогу. Продолжали мы так несколько часов, медленно обходя замок по периметру и рассматривая со всех сторон. Но никаких слабых мест увидеть так и не удалось. Посетителей за это время у замка также не было. Что было ожидаемо, но проверить стоило. Мало ли. мы могли что-то упустить. «Стоит признать, что подготовился он весьма и весьма основательно», скривился проф, погасив свои горящие белым цветом глаза. «Что насчет артефактов? Удалось видеть что-то интересное?» Уточнил я, повторив его действия. «Слишком они плотно расположены, затмевают друг друга. Но кое-что различить удалось. Управляющие стены – это само собой». В весьма обильном количестве. Под землей также они присутствуют. Про сигнальные я даже не говорю. Это первая линия обороны. Защищаться он явно планировал не только от других некромантов. Присутствует множество активных защит против щитов разных стихий. Поумнее ученика будет. Сразу рассчитывает, что в гости могут пожаловать разозленные маги. Ловушек тоже целая куча. В целом очень серьезно. «Но не непреодолимо. Хорошие осадные артефакты в достаточном количестве при поддержке нападающей армии вполне способны взять этот замок». «Ага, вот только у нас нет ни того, ни другого», — хмыкнул я. «Ну, допустим, первое есть. Осадное орудие, что притащил с собой Бороус, мы также реквизировали. И снарядов там осталось немало», — хмыкнул проф. Вот только да, их будет недостаточно. Да и армия. Боюсь, мятежников на это дело не хватит. Хотя точное их количество мне неизвестно. Но тут дело даже не в этом. Тут нужны маги. И немало. Да и потери будут ужасающие. Нет. Вариант СОСа доставим на крайний случай. Если вообще получится его реализовать. Тогда как будем действовать? оживился я. «Не знаю», – просто развел он руками. «А не думал же ты, что я так разок посмотрю и скажу, как проникнуть внутрь?» «Вот, самый простой вариант я предложил. А насчет всего остального нужно думать. Стоит собрать еще информацию. Возможно, кто-то может знать о слабых местах замка. Все же кто-то еще мог попадать в замок. Ни один из них не может стоять вечно без обслуживания. «А скелеты явно не смогут сделать совсем все. Да, возможно, после такого всех работников убивали, но может и нет. В любом случае стоит поискать. Не может быть только одного варианта решения проблемы». «Ты, конечно, прав, но...» Вздохнул я. а в общем, ты прав. Это я просто излишне тороплюсь. И я тебя отлично понимаю. Мне тоже хочется как можно быстрее вызволить Лилию». Особенно после того, что это не удалось сделать в прошлом замке. Но спешить в этом деле нельзя. Тем более время у нас еще есть. Уж отсюда ее точно не должны никуда отправить. Но наблюдение лучше все же оставить. Я направлю сюда наших людей. Вмешался в разговор Лем. Будем следить днем и ночью. Может, еще что интересное найдут. Увы, в замке пастора мы оставили своих людей наблюдать позже, чем девушку изли. Но кто же знал? «Мы понимаем и не виним вас», – остановил я его. «Нельзя быть везде и постоянно. Даже у государства для этого недостаточно людей. Что ж говорить про вас». «Да, и еще. Отправьте тогда людей в окрестные города. Может, там удастся узнать что-то интересное. Идеальным было бы посещение замка кем-то из некромантов. Может, он ученика себе нового выберет. Хотя и сомневаюсь». «Думаю, все дела Стертон подвинет вплоть до ритуала. Учитывая его реакцию, он ему очень важен. Еще бы знать, зачем и почему тут нужна была именно Лилия. Но, боюсь, кроме него об этом вряд ли кто-то знает», — высказался проф. «Ладно, тогда возвращаемся. Или задержимся тут еще ненадолго», — уточнил я. «Возвращаемся в лагерь. Здесь больше делать нечего. Подождем, что обнаружат разведчики». Заодно я займусь изучением артефактов против пространственного перемещения. Возможно, удастся блокировать их работу. Тогда ты сможешь проникнуть туда и вытащить лилию. Гарантировать ничего не могу, но раз уж есть время, то стоит попробовать». «Это... хорошая идея». Задумавшись, кивнул я. «Было бы отлично, если сработает. Я постараюсь помочь, чем смогу». «Да, возможно, понадобится твоя помощь, как испытателя». Ну или куру оставь. Он тоже подойдет. Не принципиально. На этом мы закончили осмотр замка, поспешив вернуться. И двигался я назад явно быстрее, чем в эту сторону. Если поначалу новости были не очень, то в конце проф дал мне надежду. Если это удастся, то решит все наши проблемы. Но главное слово «Если» не стоит загадывать на будущее. Проф, конечно, гений. Но и он не всесилен. Стоит рассмотреть и альтернативные варианты. И именно этим я тогда и займусь.